Глава восьмая. Втащив тачку во двор, Ксения остановилась перед Галининой дверью. Рука не поднималась постучаться. И не потому, что устала, хотя устала до блестящих мушек в глазах, а потому, что ее наконец охватил страх. Вчера вечером она выскользнула из дому тайком, и тачку у водовоза тоже попросила в тайне от Галины, потому что не знала, как ей сказать, что привезет в ее дом беглого Зека. Всю ночь и весь день после того, как Трифон пообещал вывести Сергея из лагеря, Ксения спрашивала себя, что станет делать, если Галина ответит «нет». Но в конце концов перестала об этом думать, потому что подобные мысли никак не могли повлиять на ее намерения и действия. Жизнь без него представлялась ей бессмысленной, неотвлеченно. Она через эту бессмысленность прошла, и у нее не было нужды в очередной раз проверять, так ли это. Но говорить себе, что готова умереть вместе с ним, можно было лишь гипотетически, когда его не было рядом. Теперь же, когда привязанная к тачке веревка впивалась ей в грудь от тяжести его тела, представить, что он умирает на морозе, собственная смерть вместе с ним была бы при этом слишком слабым утешением. Гал не знает, что ли? Ну, что ты его к ней везешь?» Интонация, с которой догадливый ребенок это произнес, была сочувственной. Ксения ощутила, как слезы подступают к горлу. Я побоялась ей заранее сказать, с трудом выговорила она. Побоялась, что не впустит. Так ты попроси, горячо проговорил тот. В ножки упади! Не до гордости засунь ты ее себе! От того, что дитя, хрипловато нежным голосом, без малейшего стеснения произнесло, куда следует засунуть свою гордость, страх почему-то отпустил Ксению. «Придется», — вздохнула она. «Спасибо, что помог». Ребенок ничего не ответил. Ксения постучала в дверь. Галина открыла через минуту, как будто ждала. В руке она держала зажженную керосиновую лампу, На плечи поверх ночной сорочки была накинута китайская шаль в драконах. «Божечки, и куда ж ты подевалась?» — воскликнула она. «Я уже думаю, че не убилась с горя. Заходь, швычи». «Галя, я его забрала», — сказала Ксения. Будничность этих слов поразила ее, когда она произнесла их вслух. «Кого?» — удивленно переспросила Галина. «Откуда забрала?» «Сергея из лагеря?» Галина повыше подняла лампу и, наконец, увидела у Ксении за спиной тачку, накрытую тулупом. «Помер!» — она быстро перекрестилась. «Не отдают же покойников!» «Ну ты... Он живой!» Ксения расслышала в своем голосе нотки изступления. «Он болен, но живой!» «Чем болен?» — насторожилась Галина. Тифом сыпным. Она с трудом заставила себя это выговорить, но еще менее, чем в этом признаться, могла бы заставить себя это скрыть. Галина ахнула и сделала порывистый жест, будто собираясь захлопнуть дверь у Ксении перед носом. Или, может, в самом деле собиралась это сделать, но не сделала. Вместо этого быстро задула фитиль в лампе и коротко-жестко произнесла «Назад отойди и тачку оттяни!» Ксения развернулась и потащила тачку от двери. «Куда пошла?» шепотом гаркнула галина стой уже раздевай его все с него снимай как все растерянно пробормотала ксения он же замерзнет ветер ощущался во дворе меньше чем на открытом пространстве но все равно пробирал до костей и собственное лицо казалось резиновой маской замерзнут! и ты то навряд ли одежу спалить придется раздевай его сказала ксения сбросила с тачки тулуп которым сергей был накрыт и стала стягивать с него липкий от грязи свитер, заскорузлые штаны. Белья на нем не было. Он походил на скелет, обтянутый горячей кожей. «Теперь с себя все скидай!» — распорядилась Галина. «Тоже вошей набралась!» «Но я же с ним не спала!» От растерянности Ксения ляпнула явную глупость. «Даже пальто не расстегивала!» «Ладно, только пальто и платок с себя скинь, остальное не надо!» — смягчилась Галина. Спорить не приходилось. Ксения расстегнула пальто, развязала платок и сняв бросила все это рядом с одеждой Сергея. А мне? Голос ребенка прозвучал заискивающе. Мне тоже все снимать? А тебе зачем? Галина прищурилась впервые, быть может, обратив на него внимание. Ты тут зачем? Кто такой? Я Фанька? Я не зачем? И вдруг этот маленький комок упал на колени и шепотом же, как объяснялись между собой, Галина и Ксения, завыл. «Тетенька Гала, не гоните, деваться некуда. Христом Богом прошу, что хотите, для вас сделаю». «Ходи отсюда!» — прикрикнула Галина. «Сделает она! Твоих только дел не хватало!» Крупные снежные хлопья падали на голое тело Сергея и таяли, казалось, даже с шипением, как на раскаленной плите. Каждая минута, проведенная на холоде, приближала его смерть. Галя, не прогоняй ее, сказала Ксения. Куда она пойдет? Откуда пришла, туда и пойдет, отрезала Галина. Туда не пойду, Ванька шмыгнула носом. Меня там продали. Как продали? Ксения вздрогнула. Кто продал? От этих слов мгновенно явилась у нее перед глазами картина столь же давняя, сколь незабываемая. Туарек Кабир мертвой хваткой держит ее за плечо у входа в алжирский портовый бордель. Владелец окидывает оценивающим взглядом, говорит «я покупаю», и она понимает, что деваться некуда, и спасения ждать не от кого. «Штырь», — ответила Фанька, — «то разрешил в шалмане жить, заводкой бегать, жратву подавать, ну все такое, а вчера продал какому-то, он меня догола раздел, общупал всю, сказал «покупает» и деньги отдал уже, они там пьют пока со штырем. «Как же я вернусь?» — рассудительно добавила она. Стон разорвал тишину, наступившую после этих слов. Вздрогнув, Ксения увидела, что Сергей пытается подняться, опираясь локтями на стил тачки. Это ему не удалось, он заскрипел зубами, прохрипел что-то несвязное, снова упал навзничь и заметался на дощатом на стиле. Присев рядом с тачкой, чтобы придержать его голову, бьющуюся о доски, Ксения воскликнула. «Галя, пусти же нас, прошу тебя, умоляю тебя, ведь он умрет!» «Так тянишь ты его!» — прикрикнула на нее Галина. «Чем байки тут слухать?» И, увидев, что Ксения толкает тачку к двери, воскликнула. «В дом не пущу, ты что? Сама как себе хочешь, а я еще пожить собираюсь. Туда тяни и жди. С ключами приду». Галина махнула рукой куда-то на угол дома. Что она имеет в виду, невозможно было понять, но Ксения не стала в этом разбираться. Схватилась за веревку и потащила тачку, куда указала Галина. Она думала, что увидит какую-нибудь дверь, но ни на углу, ни за углом никакой двери не было. «Так вот же». — услышала она. «Вот же, лас, — Вот жила, гляди! Только теперь Ксения поняла, что Фанька последовала за ней. Переведя взгляд вниз, она увидела, что та стоит рядом с едва заметной деревянной вставкой, размером, наверное, метр на метр, почти сливающейся с кирпичной стеной. — Отойди, открою! — раздался голос подбежавшей Галины. Присев на корточки, она вставила ключ в неразличимую замочную скважину и нажала плечом на эту странную дверь, которая открылась так тяжело, будто была бронированной. Отойдя шагов на пять в сторону, Галина сказала «Залазь, его затаскивай, осторожно ступеньки там, я сверху посвечу». Ксения заглянула в лаз. В него с трудом можно было протиснуться худощавому человеку. Втащить же тачку, возможно, мне представлялось вовсе. Ступеньки очень крутые начинались с самого верха. Сергей метался на досках и стонал. «Залазь сама и его за ноги втягивай!» — раздался Фанькин шепот. — А я буду голову ему держать! Это был единственно возможный способ действий. Взяв Сергея под мышки, Ксения переложила его на землю. Потом встала на четвереньки, влезла в лаз и втянула его за собой, держа за щиколотки. Фанька приподнимала его голову, чтобы она не билась от ступеньки. Когда все они оказались, наконец, внутри, Галина подошла к двери лаза, поставила лампу на лестницу и сказала, — Дальше сама светить будешь. Дверь захлопнулась. Слышно было, как повернулся в замке ключ. После этого стихли все внешние звуки. Наступила мертвая тишина. — Тащи скорее, чего ты? — напомнила Фанька. — Он притих вроде. Голову Сергея она придерживала, но приподнимать его плечи не могла. Это был слишком тяжелый груз для такого маленького ребенка. Ксения чувствовала, как его спина обдирается о каждую из выщербленных ступеней. Когда они закончились, Фанька сбегала обратно наверх и вернулась, держа обеими руками лампу. — Посиди пока, — сказала она. — Я посмотрю, где тут что. Судя по тому, что свет вскоре исчез, Фанька скрылась за каким-то поворотом или еще за какой-нибудь дверью. Ксения не чувствовала в себе сил об этом думать. Она села на пол, и нашла в темноте руку Сергея, такую же горячую, как все его тело. Ей показалось, что он слегка сжал ее пальцы. Конечно, только показалось. Он был в забытии. Но от этого призрачного жеста с ней произошло необъяснимое. Она почувствовала то же спокойствие, которое чувствовала при каждом его прикосновении. С самого первого, когда он взял ее за руку в кромешной тьме алжирской ночи, уводя от борделя, от убийц, от всего ужаса, который казался ей неодолимым, и до последней их встречи в светлой и зловещей июньской Москве, когда он обнял ее, прощаясь без надежды вернуться. В таком ее спокойствии никогда не было ничего логичного, сколько-нибудь рационального, и тем более не могло быть ничего подобного сейчас. Оно просто вливалось в ее душу, «Вопреки всему». Ксения поднесла его ладонь к губам, почувствовала твердые бугорки под пальцами. «Там такие хоромы!» Фанька с лампой в руках вынырнула из темноты. «И топчан даже есть! Бери его за ноги, а я за голову опять! Потянем скорее!» «Подожди!» Ксения расстегнула плотную шерстяную кофту, которую ей связала перед отъездом домна. «Положим на нее!» «Ага, давай!» — кивнула Фанька. — Хоть он и без памяти, а может, ему все равно больно, что мы его голой спиной по полу тянем. Сняв кофту и оставшись только в юбке и без галтере, Ксения почувствовала, что в подвале стоит невыносимый холод. Какая досада, что Галина потребовала оставить на улице тулуп. Чем теперь, кроме этой кофты, можно будет укрыть Сергея? До хором, о которых сообщила Фанька, Ксения тащила его волоком по длинному, со множеством поворотов и ответвлений коридору. Фанька держала голову Сергея на весу, поднимая обеими руками края кофты и время от времени возвращалась за лампой, для которой уже не хватало рук. «Как ты запомнила, куда идти, Фаня?» задыхаясь, проговорила Ксения, когда остановились наконец перед какой-то дверью. «Захочешь не сдохнуть, еще не то запомнишь», — хмыкнула Фанька. Она потянула за дверную ручку и осветила открывшуюся комнату, действительно большую, как бальный зал, — Точнее, это была анфилада, разделенных арками комнат под низкими сводами. У стены виднелся широкий топчан. Тут и печка есть, сказала Фанька. Жалко, дров нету, а то бы затопили. Печка? удивилась Ксения. Куда же дым выходит, ведь подвал. Так это ж миллионка! пожала плечами Фанька. Тут такие подвалы! У, -у, У! До Китая можно дойти! Давай положим Сергея на топчан, сказала Ксения. Он Сергей, да? — с интересом спросила Фанька. — А тебя как звать? Ксения, наконец, всмотрелась в ее лицо, едва виднеющееся из накрученных вокруг головы тряпок. Лицо было худенькое, и блестящие черные глаза оказались на нем огромными. — Ксения, — ответила она. — Извини, что не сказала сразу. — Да ладно, — махнула рукой Фанька. — Давай его уже уложим, да сами отдохнем. — Минутку подожди. — кивнула Ксения. Она сняла с себя юбку и расстелила ее на фанере, который был покрыт топчан. После этого подхватила Сергея под мышки, чтобы его туда втащить. Фанька пыхтя помогала, приподнимая его ноги, но она была маленькой, как дюймовочка, и если бы он не состоял теперь из одних лишь костей, то помощь от нее была бы невелика. Ксения подняла с пола кофту, стряхнула и накрыла ею Сергея. — А сама как будешь голая... — спросила Фанька. — Стыл же тут! — Ничего. Ксения впервые осознала, что раздета не только она и что девочке совсем ни к чему смотреть на обнаженного мужчину, но что-либо сказать по этому поводу уже не могла. Напряжение, наконец, отпустило, и наступил такой упадок сил, что у нее дрожали руки и заплетался язык. Наверное, Фанька догадалась о ее состоянии. Я вон там лягу, сказала она, за печкой на полу. Пол холодный, простынешь. Ксения с трудом выдавливала из себя нечто связанное. Воспаление легких, может быть, но и на топчине рядом с ним тебе нельзя. Тиф. Подумаешь, Пол, фыркнула Фанька. Я и на снегу спала, а под тряпками у меня душегрейка хорошая, уж тыря украла. Ты тоже ложись. Лампу задувать не буду, фитиль перекручу только. Спичек нет уже, не зажжем потом. Фанька пошуршала у печки, сказав, «Ого, тут газеты!» И затихла. Ксения легла на Топчан рядом с Сергеем. Он по-прежнему был без сознания и полыхал жаром. В тусклом свете лампы едва различимы были его черты. Она провела ладонью по его скуле, Пальцы помнили пленительно этот изгиб, теперь словно жесткой проволокой заросшей. Вдруг Сергей вздрогнул. Может быть, почувствовал ее прикосновение? От этого или от чего-то другого он повернул голову и открыл глаза. Даже если бы Трифон стал присматриваться к нему в тифозном бараке, то не узнал бы по ее описанию. Светлые, как лед, глаза были теперь черны из-за расширившихся на всю радужную оболочку зрачков окруженных красными прожилками. Ксении показалось, что он вглядывается в ее лицо. Шевельнулись растрескавшиеся губы. «Что? Сережа?» Склонившись к его губам, спросила она. «Вероника!» Хрипло прошептал он. И тут же по всему его телу прошла такая волна, что Ксению охватил ужас. Ей показалось, что это агония. «Не умирай, прошу тебя!» Воскликнула она в отчаянии. Его стало бить крупная дрожь. Зубы застучали так, что этот звук, казалось, эхом отдавался под сводами. «Холод!» Ксения едва разобрала это слово. И поняла, что его сотрясает не агония, а только озноб. Она обхватила ходуном ходящие плечи Сергея и всем телом прижалась к его груди. Всем телом же, слыша как его сердце бьется с какой-то нечеловеческой чистотой. Через несколько минут дрожь стала как будто поменьше, и зубы перестали стучать. Еще через минуту он медленно, с трудом поднял руки. Одна рука тут же упала, а второй он попытался ее обнять. Может быть, думал при этом, что обнимает Веронику. Хотя едва ли к его нынешнему состоянию могло относиться слово «думать». И уж точно не относилось оно к тому, что Ксения чувствовала, когда его ладонь, раз за разом соскальзывая, пыталась удержаться у нее на плече, чтобы успокоить ее своим прикосновением.